Глава девятая Утро выдалось пасмурным. Всё небо застлали свинцовые тучи, готовые вот-вот разродиться дождём. На душе и без того было серым, а после взгляда за окно и вовсе накатило хандра. Я выбрала самое неприметное платье, чтобы не разочаровать ректора. Хотя цвет тёмной сливы ему тоже мог прийтись не по вкусу и показаться излишне ярким. После я вспомнила, что надо бы найти Геллу, чтобы она выдала мне мантию. И именно в этот момент в дверь постучали. Открывала я её с некоторой опаской. Какую гадость! Мне ещё приготовила судьба. Но это оказалась Гелла, легка на помине. «Доброе утро». Я была несколько обескуражена. «Вот». Она протянула мне какой-то свёрток. «О, то есть Гелла всё же способна говорить?» «Что это?» Я со осторожностью взяла свёрток, ректор передал. И вот ещё. Поверх свёртка лёг ключ. Дверь слева от вашей. Я там прибрала, дальше сами следите. Что за дверь? Я посмотрела на женщину в полном недоумении, но Агелла не удостоила меня ответом. Вот-то вмиг оглохла и снова онемела, и прихрамывая побрела прочь. Всё-таки она очень странная. Я закрыла дверь и первым делом развернула свёрток. Сердца сделал радостный кульбит. Моя одежда? Значит, хулиганы нашлись. Или же только одежда. А это что? Я взяла из следующую вещь. А, мантия. Ректор не доверяет мне и решил позаботиться об этом сам. И ключ. Дверь слева, как сказала Гелла. Я вспомнила, что действительно рядом была ещё одна неприметная дверь. Я предполагала, что она ведёт в какой-нибудь чулан. Поэтому не обращала на неё внимания. Зачем мне от неё ключ? Заинтригованная, я направилась туда. Дверь открылась легко, и я застыла на пороге, не поверив своим глазам. Ванна. Там стояла самая настоящая ванна. Простенькая, небольшая и, похоже, очень старая, но ванна. Я проверила краны. Всё работало. Надо же. Это что же получается? Она теперь моя. Я могу ею пользоваться? Меня охватила почти детская радость. Но с чего такая щедрость со стороны ректора? Неужели после вчерашнего? Но каким бы ни был его мотив, всё равно это было очень неожиданно и приятно. Я ощутила, как горят мои щёки и приложила к ним ладони. Наверное, надо его как-то поблагодарить. И только когда я уже спускалась с столового, пришла запоздалая мысль: Если ректор дал мне ключ от ванной, значит ли это, что он не собирается увольнять меня в ближайшее время? В холле и около столовой было подозрительно безлюдно, зато внутри... Вчера здесь не было столько людей. Казалось, в это утро вся Академия решила позавтракать в одно и то же время. Волнение усилилось, когда при моём появлении все резко замолчали, устремив на меня взгляды, а затем я увидела ректора. «Тэрогрант!» Он шагнул ко мне. «Вы задерживаетесь?» «Он что, собирается отчитывать меня при всех?» «Простите, но...» Я собиралась напомнить, что до лекции еще полчаса. Но Итан Мадейра поднял руку, призывая всех к тишине. «Гадриэль, Коллин, Сбинг», — позвал он. Я меньше всего понимала, что происходит. Лео Гадриэль и два его приятеля вышли вперед, хмурые и притихшие. «Эти курсанты...» Хочет вам что-то сказать, Терогранд. Ректор потёр подбородок. При всех, Гадриль, мы просим вас прощения. Терогранд произнёс тот в наступившей тишине за то, что сделали вчера. Это была неудачная шутка. Так вот оно что. Значит, это были они. Неудачная шутка? осведомился ректор тоном, не сулившим ничего хорошего. Проступок. — Серьезный проступок, который никогда не повторится, клянусь всеми богами, — горячо сказал Гадриэль. — Мы раскаиваемся в этом, Торрогрант. — Простите, Торрогрант. — Простите. Эхом повторили его друзья. Шутка была не смешная. — Согласна. Отозвалась я тихо. В смятении, в котором я сейчас находилась, было трудно сохранять самообладание. Особенно давило, что все происходило на глазах такой толпы. Нади, подобное действие действительно больше никогда не повторится. Одних слов мало, резко проговорил ректор. От меня они наказание уже получили, но этого недостаточно. Терогранд, вы тоже можете придумать им наказание. Свою? Наказание? Совсем растерялась. Я? Это будет справедливо. Вы пострадали, и выльны наказать их, как пожелаете, подтвердил Итан Модейра. Да уж. К такому я точно готова не была, но что ж. Меня внезапно озарило. Я знаю, какое наказание им назначить. Уже увереннее и громче сказала я. Гадрилев скинул на меня испуганный и в то же время удивлённый взгляд. Похоже, не думал, что я всё же смогу на это решиться. Ректор тоже повернулся ко мне, изогнув вопросительно бровь. Если вы не возражаете, господин ректор? Я бросила на него быстрый взгляд. Я еще вчера хотела вас об этом попросить. Мне нужны помощники, чтобы привести аудиторию, которую вы выделили под языковедение, в приличный вид. И я считаю, что студенты Гадриэль, Коллинс и Бинк прекрасно справятся с этой работой. Это и будет их наказание от меня». Ректор на миг прикрыл рот рукой, прячу усмешку. «Надо же!» — не кстати мелькнула мысль. «Он все же умеет улыбаться. Что ж...» Наконец изрёк Итан Мадейра. «Если вы, Тера Грант, так желаете?» «Эти трое в полном вашем распоряжении, столько времени, сколько вам будет нужно». «Гадриэль, Коллинз, Бинг, вы всё слышали?» «Да». Нестройным хором ответили те. «В таком случае все свободны. Приятного аппетита». Бросил ректор студентам и стремительно покинул столовую. «А я ведь даже не успела поблагодарить Сифу за одежду и ключ от ванной». «Что вчера произошло?» Стоило мне приблизиться к столам преподавателей, задал вопрос Дейдерк. «А вы не в курсе?» Осторожно спросила я. «Нет», — ответил Бегельтон, сидящий здесь же. «Эта сцена покаяния для всех нас стала неожиданностью». «Что натворила эта тройка?» «Уже неважно». Я слабо улыбнулась, раз никто не знает это к лучшему. Рассказывать самой о вчерашнем инциденте было неловко. Главное, конфликт исчерпан. Хороший же конфликт, раз ректор лично решил поучаствовать и его разрешение. Бегильтен глянул на меня с любопытством и даже без усмешки. Обычно это поручается гварту. Он у нас по воспитательной части. Добавил Ричард Лоуд. Вот как? От чего тащикам снова стало горячо? Но я ответила как можно равнодушнее. Возможно, это потому, что ректор стал невольным свидетелем той сцены. «Вот и решил так поступить». «Возможно», — согласился Лоуд, а остальные промолчали. Только Дейдерк не смог этого так оставить. Он увязался за мной после завтрака и настойчиво повторил. «Что вчера произошло? Мне-то ты можешь сказать? Я ведь, если захочу, всё разузнаю уже к следующей лекции. Поэтому будет лучше, если ты поделишься всем сама. А то новость дойдёт до меня, бросшая сплетнями». В том, что сплетни будут, Дейдерк был прав. Сомневаюсь, что этот инцидент удастся утаить. Рано или поздно события вчерашнего вечера станут всеобщим достоянием. «Глупая шутка, ты же слышал», — отозвалась я. «Украли мою одежду, пока я мылась в бане. Вот и все». «И все?» — Дейдерк остановился и преградил мне дорогу. «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Уже да». Вздохнула и попыталась его обойти. Но он задержал меня за руку. Почему ты не пришла ко мне сразу? Не рассказала. И вообще, почему пошла одна в баню? Я же предлагал проводить тебя. Потому что хотела это сделать в одиночестве. Понимаешь? Я высвободила руку из его хватки. Получилось довольно резко, отчего я слегка устыдилась. Может, всё же перегибаю палку? Вдруг Дейдрик искренне в своём желании помочь, а я тут грублю. Поэтому немного сбавила обороты. Кроме того, всё уже решилось, и даже место, где я в будущем могу спокойно принимать Ванну, нашлось. Спасибо ректору. Быстро же ты его в Сибирь сложила. В тоне Дейдерка внезапно проскочила едкая нотка, но тут его отвлёк шум и агрессивные крики. Я тоже обернулась, и сердце испуганно дёрнулось. Недалеко от моей аудитории явно намечалась какая-то заварушка. Дейдерк уже рванул туда, я поспешила за ним. «А ну, разошлись!» Дейдерк оттолкнул какого-то парня, пытаясь пробраться к эпицентру драки. Впрочем, драки как таковой не было. Зато был Лео Гадриэль, прижатый к стене пятикурсником Анаэлем Десантом. Тёмный эльф, схватив Гадриэля с-за горла, гневно выговаривал ему прямо в лицо. «Да, Армирух, что ты с ней сделал?» Ал, как посмела скорбить, отвечай. Да отстань ты. Гадрель весь красный от натуги уже хрипел. На кончиках пальцев его вспыхивали искры магии, однако в таком положении применить её не получалось. Эльф был во многом сильнее его. Я извинился. И какое тебе дело? Что здесь происходит? Дейтер оказался уже рядом. Отпустите его, потребовала я, поравнявшись с эльфом. Ото увидев меня, втрепенулся, но хватку не ослабил. "Терам", проговорил эльф уже совсем иным тоном. "Я никому не позволю очернить и унизить вас. Унижая вас, унижают меня. Кто посмеет тронуть вас пальцем или оскорбить словом, будут иметь дело со мной". Анаэлем де Сантом, обескураженная таким заявлением, я на миг потеряла дар речи, но потом взяла себя в руки и сказала: «Благодарю за участие, Тер-десант. Однако умерьте свой пыл». «Достаточно», — я указала на Гадриэля. «Отпустите его немедленно. Не видите, он задыхается». «Если Терра просит». Эльф разжал пальцы. Гадриэль, хватаясь за горло, сполз по стенке. «Терра требует», — подтвердила я. «И больше, чтобы подобного самосуда не повторялось. Виновникам уже вынесено наказание». И на этом конфликт исчерпан. Вы не понимаете, Тера, тихо прорычал эльф. Его глаза возмущённо сверкнули. Курсант, десант, строго произнёс Дейдрик. Отправляйтесь на лекцию сейчас же, иначе тоже получите выговор за нарушение дисциплины. Надеюсь, вы не забыли, что драки на территории академии под строгим запретом. Эльф перевёл негодующий взгляд с Дейдрика на меня. Тихо произнес на своем языке «Кая» и пошел прочь. «Что он там сказал?» — раздраженно проговорил Дейдерк, провожая его взглядом. «Ругательство», — солгала я. «Моя», — произнес эльф на самом деле. «Моя?» — мысленно повторила я, и у меня по спине пробежал холодок. Надеюсь, это не то, о чем я подумала. Иначе для полного счастья мне не хватало проблем с темным эльфом. А вы как, курсант Гадрель? между тем спрашивал Дейдрик. Если шию вам не свернули, тогда следуйте в аудиторию. Заняться вас никто не освобождал. И все остальные зрители тоже разошлись. Я бы сам свернул шею каждому из этой тройки, шипнул он мне уходя. Справишься с ними? Справлюсь, заверила я и направилась в свою аудиторию. По расписанию у меня как раз стоял третий курс. Я подождала, пока все войдут и рассядутся. Патрик Буй уже занял первую парту и с нескрываемым злорадством смотрел на проходящих мимо Гадреля и двух его приятелей. "А ты, Гадрель?" окликнула я. "Если вы себя неважно чувствуете, разрешаю прогуляться до озера исцелений". "Не надо, я хорошо себя чувствую", огрызнулся он, с размаху падая на стул за самой дальней партой. Тот скрипнул под его весом и качнулся. "Что ж, прекрасно. Только пожелите стул". иначе придётся ремонтировать ещё и его, отозвалась я. А теперь переходим к занятиям. Сегодня начнём изучать язык наших самых дальних союзников адрийский. Я с полуулыбкой посмотрела на Дерик Румана. Тем более в вашей группе повезло больше остальных. С вами учится его носитель, поэтому с практикой у вас точно не будет никаких проблем. Занятие в целом прошло неплохо, даже продуктивно. Сальных взглядов и ухмылок сегодня было уже меньше. Правда, пришлось одернуть пару раз того же Гадриэля и Боуи, которые не упускали возможности позадирать друг друга. Зато удалось вовлечь в учебный процесс адриица Дерека, и он охотно демонстрировал примеры произношения тех фраз, которые я просила. И только Элизабет Майлз продолжала вести со мной одну ей ведомую войну. Время от времени я по-прежнему ловила на себе её тяжёлые взгляды. Ещё утром до занятия у меня была мысль предложить ей тоже иногда пользоваться моей ванной, однако теперь это желание померкло. Когда вы сегодня освободитесь? поинтересовалась я у Гадриэля и его друзей после занятия. Тренировки заканчиваются в 4, ответили они. В таком случае, жду вас в 5, предупредила я и обвела взглядом аудиторию. «Как видите, дело у нас не в проворот. Сегодня у меня оставались только две лекции, и до четырёх часов получался приличный перерыв. Можно было отдохнуть, а можно...» Я вспомнила о ректоре и о том, что не поблагодарила его. Да и намётки учебного плана, которые составила вчера, надо было бы ему показать. «Что ж, значит, после обеда придётся навестить Итана Мадейра».